Глава 47. Конец одного, начало для второго. Я не особо помнил, как тут оказался и что вообще было. Утверждать, что я вообще себя не помнил, было ошибкой. Я Виктор Громов. Точнее нет, моё настоящее имя Винсент Гремми, но вроде бы в детском доме я назвался как Виктор Громов. Кажется. Но я не уверен. Что ещё я помню? Ну, у меня есть прекрасная сестрёнка, о которой я помню, что она у меня есть и больше ничего. И могу предположить, что и комплекс старшего братика у меня тоже в наличии, вместе с граничащей с безумством гиперопекой, свойственной всем с этим диагнозом. Третий факт, что я помню это имя друга. То ли Гил, то ли Гаврил. Он вроде тоже мне важен, раз даже сейчас я о нём не забыл. В общем, самый минимум считать себя тем же человеком, что я был, у меня есть. Но вот всё остальное уже отсутствует. Разобравшись в себе, я огляделся. Вокруг была идиллия. Солнышко светит, на небе ни не облачка, зелёная трава и жёлтые поля, высокие деревья. Единственное, что выходило из образа идеальной природы, тропинка, на которой я сейчас стоял. Оглядевшись, я пожал плечами и зашагал в направлении, в которое я смотрел, когда только тут появился. Сколько этот путь длился, не скажу. За всё это время не произошло ничего примечательного. Меня даже комары не покусали. И первое, что вывело меня из попыток сложить хоть какую-то картину о себе из осколков воспоминаний, большой красный дом, двухэтажный. Я удивился, уверив его. Пожав плечами, я зашагал в ту сторону. Шаг второй, третий. Я очень долго пытался дойти до этого места, но оно не становилось ближе. Вроде я даже деревья оттуда вижу, и не было похоже, что дом настолько большой, чтобы ломать чувство восприятия. Я зачем-то почесал затылок. Не ходи туда. Это место не для тебя. Послышался сзади детский голосок. Я удивился, но не испугался. Обернувшись, я увидел там маленькую девочку 10 лет. Её красные волосы спускались аж до пояса, а странный цвет глаз тусклого янтаря заставил немного удивиться. Но что больше всего меня озадачило, это золотая надпись, появившаяся над её головой. Воля бездны. 7 вопросительных знаков. Я не знал, что это значит, но знал, что 7 вопросительных знаков над её головой это не впечатляет. Нет. Впечатляет этот 3 вопросительных знака. 4 знака ужасают. 5 заставляют сомневаться в действительности. Что означают 6 и 7, мой разум не может даже осмыслить. Что? Я пару раз моргнул. Страха в моём сердце по-прежнему не было. Это место для особых людей. Ты не из них, объяснила Анна. Прости, но я не могу тебя туда пропустить. Ну, ладно. А задача на почесал я затылок. Странно, вроде такой привычки у меня не должно быть. Меня, кстати, зовут Арису. А ты же Винтергрейс, да? Приятно снова тебя увидеть, улыбнулась она. В моей голове всплыло ещё одно имя. Надо как вопрос. Винтергрейс тоже моё имя? Не уверен, неловко улыбнулся я. Понимаю. Кивнула Анна. Твоя память сильно повреждена, но не переживай. Очень скоро ты будешь уже в порядке. А ты, Арису, знаешь, кто я? Заинтересованно посмотрел я на неё. Да, подтвердила она. Я играла кое с кем, и ты был частью этой игры. Играла? А во что? Но она ненадолго задумалась, положив палец себе на подбородок, и смягчила свой взгляд. Сложно объяснить Ну ты сам всё очень скоро поймёшь. А кто выиграл? Предположил я, что игра уже закончилась, раз девочка говорит об этом в прошедшем времени. Всё зависит от тебя, улыбнулась она мне. От того, какое решение примешь ты. Не хочешь быть моим дорогим защитником, моим мечом, что разит того, кого я пожелаю, и щитом, что защищает меня, моей фигурой на шахматной доске? В этот момент я с удивлением увидел перед своими глазами странную штуку. И я знал, что это называется игровым сообщением, но также знал, что это название я дал я сам. Больше я ничего не понимал на тему того, что это. Там было написано что-то про мефический класс Фигура бездны и собственное описание самого этого класса. Я на некоторое время отвлёкся на чтение этого сообщения, совсем забыв про девочку передо мной. Но если ты согласишься, предупреждаю, тебе придётся избавиться от покровительства истока, вдруг сказала девочка. Покровительство Истока не понял я. Ты называешь это игровой системой, объяснила она, задрав нос от своей важности. Так что скажешь? Прости, но мне нравится моя система, слегка напряжённо улыбнулся я. Основной причиной моего непонимания заключалось в том, что я вообще не знаю, что это за система. Ну, то есть я знаю, что это как-то связано с этими игровыми сообщениями, но не больше. Но я знал, что именно так должен сказать. И не только потому, что это правда, а ещё и потому, что я не хотел быть слугой этой девочки. Я знала, что ты так ответишь, улыбнулась она. И быть почему? Она щёлкнула пальцами, и я почувствовал себя странно. А мне пора, меня папочка ищет. С этими словами она исчезла, а за ней и я, через несколько секунд погрузился в небытие. Я распахнул глаза со шелемлением, смотря на белый потолок. Сознание ко мне вернулось 3 секунды назад. Первую секунду я вспоминал, что было перед тем, как я отключился, вторую секунду в памяти всплыла встреча с Арису, в третью секунду сознание всё это переработало, давая мне понять, через что я прошёл. О, наш герой проснулся. Послышался рядом со мной радостный голос. Чуть сместив взгляд, я посмотрел на улыбающуюся блондинистую рожу, которая мне очень хотелось сейчас ударить. Не знаю, что вызвало у меня такое желание, ведь Гаврил передо мной ни в чём не провинился, но это желание было достаточно сильным. Советую не делать резких движений. Покачал головой он, став чуть серьёзнее. На мгновение мне показалось, что его синие глаза светятся как фонарики. На сей раз ты действительно сильно огрёб, и худо доктор ничего не смогла с тобой поделать. Вздохнул он с осуждением, посмотрев на меня. Насколько всё плохо. Развалился я на кровати, прекратив всякие попытки двинуться. Сначала я этого не почувствовал из-за шока, но теперь я уже пожалел, что так резко вскочил. Не так, чтобы очень. В твоё тело проникла чужеродная энергия, неизвестно сколько её было полностью, поскольку, похоже, перед этим ты не один час истекал ею, но того, что осталось, когда тебя сюда принесли, хватило бы на уничтожение планеты два раза и примерно на Луну сверху ещё останется. Круто, да? Вдруг понял я, понимая, что это не смешно, и вся эта энергия внутри меня. Нет, конечно. Что-то просто улетучилось, а что-то я помог израсходовать, не всё сразу, к сожалению, удалось вывести, поскольку твоя жизненная энергия крепко сплатилась с новой, но в общем ничего ужасного не случилось. И главное, теперь ты снова человек, а не странное существо с крыльями и кактищами, каким был до этого. Надеюсь, ты сделал парочку снимков. Прервал я его, за что на меня посмотрели как на идиота. Естественно, И я сделал целую коллекцию, чуть даже обиженно воскликнул он. И телекинезом моё тело подвесил, чтобы фотки получились не однообразными, уточнил я. Без этого не было смысла. Кивнул он, как будто это само собой разумеющееся. А ничего ж ты тогда я умирал. Фу, будто я тебя не знаю, закатил он глаза. Ты не умрёшь от такого пустяка. Это что я жив, это подтверждает, согласился я с ним. Надо будет позже посмотреть на себя монстра. Ты говорил, меня сюда принесли? Это была случайная небренетка с фиалковыми глазами, решил я перейти к другой теме. Она самая, кивнул он, чуть подозрительно смотря на меня. Так цеплялась к тебе, очень сильно переживала, просила спасти тебя любой ценой. Его глаза прищурились. С чего бы ей так о тебе заботиться? Кто его знает. С превосходством улыбнулся я, пожалав немного помучительнейшего авантюриста России. На самом деле я не хотел ему всё рассказывать. Что делать с предательницей, если её можно так назвать, я и сам не знал. Но точнее знал. Я для её пленения потратил 150 очков навыков на способность, которую зарёкся брать. Она сполна отработает это вложение. Другое дело, что добреньким и миленьким с ней быть уже не получится. Так где она? посмотрел я в его глаза. Да в соседней палате лежит, пожало он плечами. Не знаю, через что вы там прошли, но досталось вам знатно. Её случай похож, в то же время противоположен твоему. Из неё будто целые океаны энергии высасыли, но помимо этого у неё ещё и физические травмы были, и не слабые. Тут-то до меня дошло, что обе мои руки со мной, а Гаврил сказал, что физических повреждений у меня не было. Может, энергия бездна постаралась? Но сейчас она в порядке. подтолкнул я его к главному. "Да", кивнул он, притворяется, будто у неё амнезия. "Ты же знаешь, я такое сразу определяю. Давить на неё я не стал, поскольку она тебе жизнь пыталась спасти, но информацию о ней уже ищут. Помощь с этим нужна?" "Задержи их, будь любезен", вздохнул я. "С документами я сам разберусь". "Как знаешь, но если я тебе па пон... Эй, лохматый!" злышинский голос прервал Гаврила. Тот аж побледнел от осознания. Я тебе сказала, что ему нужен отдых. В глазах моего извечного врача буквально бушевал огонь. Покой и тишина. Ты самый огромче всех, орёшь. В ответ закричал Гаврил, даже не спросив Залохматова. Интересно, сколько человек ещё осмелились бы так говорить с Гаврилом. Несмотря на его обычное поведение, он известен как весьма жуткий и жестокий тип. В некоторых кругах его считают чудовищем, которое презирает слабость. Как-то раз Гаврил спас меня из S-рангового подземелья, в котором меня пытал лич. Я был в состоянии между жизнью и смертью, но проблема была не в моём теле, а в моём сознании, над которым и измывался долбаный босс. Тогда встал вопрос, кто будет меня из сна вытаскивать. Слабые не подходили, а вот Гаврил мог моё сознание просто уничтожить, войдя внутрь. Тогда, несмотря на высокие риски, Руз спустилась в моё сознание и вытащила меня. После этого ей до сих пор снятся кошмары. Хоть и не каждую ночь, как в первые годы. Думаю, этот случай и стал причиной того, что мой врач попал в список тех, кто может вести себя так открыто с Гаврилом, и которому он отвечает словами, а не насилием. Где-то через 5 минут и хора, за который нам влепили ни одно замечание, Гаврил решил перейти в грубое нападение. На твоём месте я бы лучше беспокоился о себе. В гареме нашего героя появилась новая роскошная милфа, и даже цвет её волос чёрный. Думаю, тебе пора задуматься о более активных действиях, иначе окажешься за бортом. Или думаешь, я позволил ему коллекционировать одинаковый типаж девушек? Я пару раз моргнул. На что говорил вообще, надеялся этим? Не понял я. Вряд ли она даже поймёт, что он сказал. Чудовищное даже для моего 30-го уровня ауры заставило меня покрыться холодным потом. И нет, это был не SSS ранговый авантюрист беспонятного класса, а бы ранговая целительница. Но от её мощь, мне кажется, немного хуже стало. Примерно через полчаса и 6 разрушенных предметов интерьера я остался один. Шумную парочку так и вывели из моей палаты. Гаврил направился по своим делам, Арус извинилась передо мной и пошла лечить недавно прибывшую группу авантюристов, что полезла в лабиринт без целителя. Вот с последних я немного прихренел. Какой дурак вообще не берёт с собой в подземелье целителя? Это же основы основ. Тишиной я насладился недолго, а точнее, менее 2 минут. Стук в дверь отвлёк меня от моих намерений, а за стуком в комнату вошёл закономерный гость. "Услышала, что мои посетители ушли?" фыркнул я, смотря на брюнетку, с виду лет на 5 старше меня. С натяжкой из-за нами можно было дать 30 лет. В этот момент мне сразу бросилось в глаза то, от чего я нахмурился. "Да, сложно было не услышать", согласно и кивнула она. Её поза, мимика, то, как она держится и даже стоит, всё в ней выдавало неуверенность. Она сильно отличается от той, кем была всё это время. Почему не стала играть в Аназию и передо мной? Быть может, я пожалел бы тебя и оставил в покое? Решило уточнить я, прежде чем перейти к более важной теме. Я не могу тебе лгать, вздохнула она. Раньше ты неплохо справлялась. Способность что-то на мне использовал. Она неосознанно коснулась чёрного ошейника на шее, который я на ней до этого не видел. И я поняла, как она работает. Вздохнув, она посмотрела в мои глаза. Эта печать завязана на этом, указала она на новый предмет гардероба. Никто, кроме тебя и меня, не видит этого ошейника, и он неосязаемый. Я не могу тебе причинить вред или даже врать. Любое действие, что считается неправильным по отношению к тебе, я не могу выполнить, даже оскорбить тебя не могу. И это завязано не на контролировании моего тела, а на подчинении моих мыслей. Я просто не хочу этого делать, даже если хочу. Не очень понятно сформулировала она. Я правильно поняла? Я несколько секунд молчал, смотря на неё. Мои мысли были направлены на переработку сказанного ей. Я ведь и сам этого не знаю. Может, её поведение связано с тем, что печать заставляет её чувствовать себя виноватой передо мной? С какой статьи я должен отвечать? Не очень вежливо спросил я. Раз уж различаешь, что хорошо, а что плохо, ты должна понимать, что то, как ты поступила со мной, относится к последнему. Ты отплатил мне, подчинив своей воле, воскликнула она. Опять же, не так уверенно, как сделала бы до этого. Это лишь последствия твоих собственных действий, ответил я с осталью в голосе. Не больше, не меньше. С этого момента ты будешь мне подчиняться и помогать. И можешь даже не надеяться, что я тебя отпущу. Считай это платой за то, что смогла вырваться из бездны. Мой взгляд был тяжёлым, и я почувствовала это. Моя сила, тихо произнесла она. Я потеряла почти все силы, так что я буду бесполезна, уже более твёрдо закончила она. Мой взгляд сам собой вернулся к тому, что меня разочаровало ещё в самом начале. И за нами 13-й уровень. Это я уже знаю, прикрыл я глаза, стараясь сдержать вздох. Но я найду способ тебя использовать, не сомневайся. В крайнем случае, до конца моих дней будешь прислугой в моём доме. Чем она занимается, ты уже знаешь. Я отвернулся. Своей надежда на то, что она вернёт себе силы, чтобы могла быть для меня полезной, я не озвучил. Несколько минут в комнате стояла тишина. Она всё ещё стояла у двери, не решаясь произнести слова извинений. Я не стал давать ей больше времени. Можешь возвращаться в свою палату, произнёс я. Я не Она попыталась что-то сказать, но наткнувшись на мой взгляд, вздохнула. Хорошо. Прости, что потревожила. Дверь закрылась, а я так и продолжал смотреть туда ещё несколько секунд. Глубокий вздох вырвался из моих лёгких. Трудно, однако, так общаться. Не привык я себя так с кем-нибудь вести. Обычно, если кто-то меня так сильно разозлил, я пошлю его к чёрту и навсегда вычеркну его имя из своей жизни. Но из-за нами в непонятном будущем может вернуть себе силы. И лучше уж я буду знать, как действует это подчинение, и иметь при себе такого союзника подчинённого, чем вообще не узнаю об этом. или она преподнесёт мне неприятный сюрприз. А из онами это умеет. Я в этом убедился. Я потратил на это 150 очков. Вздох, граничащий с не очень мужественным хныканьем, вырвался из лёгких. 150. Я мог бы купить полярность, невидимость за такое количество. Ещё и на какой-нибудь шокер осталось бы. Я приуныл немного. Но меня можно понять. 150 очков достаточно много, чтобы закатить истерику. Так что я ещё и довольно мужественно себя веду. Но продлилось моё состояние недолго. А точнее, я решил заняться тем, чем собирался ещё до того, как и за нами вошла ко мне в палату. Правда, в последние секунды мне опять помешали. К вам взывает исток. Он приглашает вас отправиться в дорогу путешествий и авантюризма. Цель лабиринт Аранга, Чёрный змей. Принять приглашение. Да, нет. Если в течение отведённого срока решение не будет принято, ответы отдаются автоматически. Осталось времени 59 минут 58 секунд. Я смотрел на выскочившее передо мной окно с непониманием. Что это вообще такое? Раньше ничего подобного не происходило. Неужели опять моя удача сыграла со мной злую шутку? Вопросов в моей голове было много, но самое худшее из этого то, что я сейчас не в том состоянии, чтобы выдерживать заскоки моей удачи. Как будто отвечая на моё состояние, у меня зазвонил телефон. Он лежал чуть в стороне от меня, а этому хоть бы хны. Уже 3 года со мной и ни одной царапинки. Хотя, наверное, тут ещё и играет и то, что я его с собой в подземелье не ношу. Звонил мне Гаврил. "Слушай, Гиль", ответил я, не особо задумываясь. Мне было интересно, что он мне может сказать. Ушёл ведь совсем недавно. "Прости, Кун, я из-за этой твоей милфы совсем забыл тебе сказать". Послышался с той стороны весёлый голос. "Ну, я имею в виду то, что была первой, доктор от его" решила уточнить, поскольку теперь под это определение среди моих близких знакомых аж две женщины. На самом деле больше, но к остальным он этот термин не употребляет, судя по всему. Тут есть небольшая проблемка. Тебя ведь нашли почти 7 дней назад. Ну, точнее, 6 дней и 20 часов. Так что времени до следующего телепорта в Падимелии у тебя не слишком много. Не подумай, я в тебе уверена и всё такое, но как насчёт того, чтобы я помог тебе в этот раз? Всё же ты при смерти, дружище. Я, мой взгляд снова прошёлся по тексту сообщения передо мной. Усилие мысли, и система принимает мой отказ. На всякий случай будь со мной на связи и каждые 20 минут звони мне. Удивил я его странной просьбой. Я в этом ещё не уверен до конца, но вполне возможно, меня больше не будет затягивать в лабиринты. Немного шокированный сам, ответил я. На той стороне также повисло недолгое молчание. Хорошо? Куда более серьёзный голос послышался с той стороны телефона. Я рад за тебя, Винсент. В его голосе послышались действительно сильные эмоции. Наконец-то ты освободишься от этого бремени. Там, где остальные посещают подземелья раз в месяц, а то и полгода, мне приходилось идти туда каждую неделю. Там, где у остальных в худшем случае 10 обязательных подземелий любой сложности, мне нужно было пройти почти 1000. Спасибо, Гаврил, кивнул я. Мы очень редко обращаемся друг к другу по настоящему именам. И хотя я действительно ненавижу имя, данное мне родителями, в этот раз оно было использовано, чтобы передать все эмоции. Пусть и не кровный, но всё равно часть моей семьи. Я через несколько минут буду. Лучше мне побыть с тобой рядом, я всё ещё не уверен в этом. Как пожелаешь, кивнул я, выключая телефон. Можешь не торопиться. У меня ещё есть около часа. Через 3 минуты буду. Здесь мне нужно кое с чем разобраться. Он положил телефон, и я же вздохнул. Ладно, надо побыстрее с этим заканчивать. Решил я разобраться с тем, что хотел, до его прихода. К счастью, на сей раз меня никто не трогал. Показать не прочитанные логи. Получен титул Отвергнувший Бездну. Вы подверглись сильному влиянию Бездны. Энергия из самой глубокой части Бездны прошла сквозь ваше тело, но в последний момент вы отказались отдаться ей. Навык Пламя Бездны заблокирован. Ваше тело больше не может генерировать энергию из бездны. Получен титул первый в своём роде. Путём случайности и совпадений ваше тело претерпело тысячи изменений и мутаций. Вы теперь что-то совершенно новое, и вероятность появления подобного вам бесконечно мало. Добавлена мутация преображение. Всмотревшись несколько секунд на появившееся передо мной сообщение, я чуть разочарованно вздохнул. Однако неприятно. Но хоть предметы из бездны не забрали, и то хлеб Хотя на самом деле это немного несправедливо. Я после всего пережитого больше потерял, чем приобрёл. И это я ещё молчу, что больше не человек. Раздражает, но это лучше, чем стать э, марионеткой бездной. Однако так на тормозах это спустить я также не могу. И нужно разобраться, что это за преобразование такое. Статус. Мысленно отдал я команду. Только не успел даже толком посмотреть, когда дверь в мою палату открылась. Я уже было собирался возмутиться, мол, сколько можно, но увидев, кто вошёл, передумал. "Братик, ты проснулся?" мигом ринулась в мою сторону Алиса. Она не бросилась меня обнимать, нет, но удерживала её лишь то, что это может причинить мне боль. "А вот и мы!" послышался за ним ещё один голос, тот, который я уже слышал. "Прости, что заставил ждать, но твоя сестра, как обычно, чертовски долго собиралась." улыбнулся Гаврил, заходя следом. "Хей, Как только ты за мной заехал, мне и пяти минут не понадобилось, возразила сестра. И сразу за этим вернула своё внимание ко мне. Прежде чем улыбнуться ей, я лишь краем глаза посмотрел на то, что хотел увидеть. Ну, статус можете подождать. Имя: Винсент Гремми. Уровень: 30. 74,14%. Титулы: Пассивный безумец, Чудотворец, Бессмертный, Неудачник, Видевший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Отвергший бездну. Первый в своём роде. Мутация. Полудуховная сущность изменённый. Мана 300. Прана 300. Класс не выбран. Очки классового навыка 2. Характеристики: Сила 100. Прочность 100. Скорость 100. Выносливость 100. Контроль 100. Интеллект 100. Мудрость 40. Удача -1000/5000. Харизма 7/25. Красноречие 34. Свободные очки 310. Навыки: активные Поступь смерти, Мурфинг. Пассивные Тело игрока, Повышение восприятия, Манипуляция округью, Регенерация. Вариативные Боевое усиление, Право возлюбленного. Заблокированные Разум игрока, Пламя бездны. очки навыков 160